Глава 22. Часть 6. Разгром флота был начат с самого верха. Через много лет адмирал флота Советского Союза Кузнецов писал в ЦК. «15 февраля 1956 года я был вызван бывшим министром обороны, и в течение 5-7 минут в исключительно грубой форме мне было объявлено о решении снизить меня в воинском звании и уволить из армии без права на восстановление». После этого меня никто не вызывал для формального увольнения. Какой-то представитель управления кадров принес и оставил на квартире увольнительные документы. Не будучи совершенно осведомленным в причинах своего наказания, я просил ознакомить меня с документами, меня касающимися, но так и не получил возможности. Источник «Красная звезда» 21 мая 1988 года. Кузнецов продолжает. «Меня пытались буквально раздавить» без вызова к руководству страны, без дачи объяснений и даже без предъявления документов о моем освобождении, я был отлучен от военно-морского флота. Маршал Жуков в грубой присущей ему форме объявил, что я снят с должности, понижен в звании до вице-адмирала. На мой вопрос на основании чего и почему это сделано без моего вызова, он, усмехнувшись, ответил, что это совсем не обязательно источник «Красная звезда», 24 июля 1999 год. Николай Герасимович Кузнецов еще в 1939 году был назначен Народным комиссаром военно-морского флота. В это время Жуков был всего лишь комдивом. Кузнецов вступил в войну Народным комиссаром ВМФ и завершил войну на этом же посту. В нашей истории только три человека имели звание Адмирал флота Советского Союза. Кузнецов – Первый из них – адмирал флота Советского Союза – это полная аналогия армейского звания маршал Советского Союза. Но сравнивать Кузнецова и Жукова даже неприлично. Кузнецов был образованным человеком. Он окончил военно-морское училище и военно-морскую академию. Достаточно сказать, что Николай Герасимович Кузнецов свободно владел английским, немецким, французским и испанским языками. Ну-ка по нашим современным генералам и адмиралам пройдемся. У кого из них четыре иностранных языка? А образование Жукова низшее, так и записано в автобиографии. Четыре класса школы и кавалерийские курсы, где Жукова учили саблей махать. Русским языком Жуков владел слабо. Умел общаться на «вы» только к вышестоящим. Он свободно изъяснялся только на матерно-командирском наречии. Цитата. «Жуков так улыбнулся» посмотрел на меня и реагировал русской словесностью довольно крепкого концентрата и резкого содержания. Хрущев. Источник. Хрущев. Огонек. 1989 год. Номер 34. Страница. 10. Жуков выгоняет из вооруженных сил Кузнецова, который равен ему по воинскому званию. Пусть каждый сам представит, что скрывается под термином в исключительно грубой форме. Жуков выгоняет Кузнецова, сбросив в воинском звании на три ступени. Если на изгнание из вооруженных сил адмирала флота Советского Союза Жуков потратил 5-7 минут, тогда наше предположение подтверждается. На решение судьбы каких-нибудь генерал-майоров и контр-адмиралов он не мог тратить больше времени.